Глава четвёртая. Переговоры. Азок мог положиться на Пархис, и всё равно ему было мало стали. Надо ещё. Он мог бы скупить металл на бирже, но это неустойчивые контракты, да и высокая цена, и платить надо сразу. А контрагенты, если и нашли сырьё, то это ничтожная цифра по сравнению с тем, что необходимо. Надо ещё. Отбросив в сторону листок с цифрами, произнёс Азок и, вытянув ноги, сбросил туфли. — Овин! — Да, милорд, назначь встречу с Делк и личную. — В какое время вам удобно? — Это он как назначит, хоть сейчас же, хоть ночью. — Иди же! — раздражённо сказал Азок и вытянул шею, чтобы служанка сняла с него ожерелье из чёрного опала. — Вы расстроены? Спросила девушка, когда дверь за секретарем закрылась и, присев, склонила голову перед господином. Азок купил Муруук на распродаже, которую раз в полгода устраивает клан Слаты. Тот имеет лицензию на отлов нелегалов, что проникает в страну через стену. Каждый приграничный клан имеет такое право, и все, что поймано, считается их собственностью. Поэтому буквально все центральные кланы, желая заполучить лучший товар, приходят на аукцион Наги. Муруук сняли с торгов из-за её внешности. Её родители, пройдя стену, подцепили заразу. Их дочь родилась здоровой, но всё же болезнь матери сказалась на её внешности. «Милая!» Розовая ладонь Азок легла на её лысую голову. «Идеально гладкий!» Словно череп был изготовлен не природой, а сверхточной машиной. Прикосновение к нему его успокаивало, мысли останавливались, будь то кто-то нажал на паузу. Сердце на секунду замирало и в груди начинало щекотать, и все тревоги, что до этого не давали спокойно дышать, сами собой исчезали. «У вас всё получится», — мурлыкающим голосом произнесла девушка и положила голову на колени хозяину. «Получится!» — прошептал он и, откинувшись в кресле, закрыл глаза. Азок так и знал, что всё получится. Его клан уже несколько веков правит энергетикой. Все зависимы от него, но и он тоже. Есть соперники, но он их всех обошёл, сумев выиграть тендер на завершение строительства космического лифта. Если он это сделает... а Азок верил, что сделает, то лифт даст ему новые возможности в энергетике. Предки не зря его начали строить и вложили триллионы, но из-за войны, которая разразилась на другом континенте, пришлось приостановить строительство. Бои докатились до его родины, но лифт не тронули, не потому что его охраняла целая армия, а потому что он должен дать энергетическую стабильность всей планете. Принцип установок работал на гравитации. Одна часть лифта хотела рухнуть на Землю, а другая наоборот. Из-за центробежной силы стремилась улететь в космос. Баланс был достигнут, и первые прототипы гравитационных установок уже начали работать, выдавая ежедневно более 150 миллионов киловатт в час электроэнергии. Но для Спария это мало. Нужно в десятки, а то и в сотни раз больше. Азок охнул. Рука, которая поглаживала голову мурук остановилась. На мгновение он испытал блаженство. Ещё сильнее сжал ресницы, но через минуту уже оттолкнул девушку, а та, облизывая губки, молча удалилась. «Овин!» — крикнул он, и дверь сразу же открылась. «Что скажешь?» «Шесть утра», — доложил секретарь. «Я настаивала на обед, но...» 6 так шесть. Странно, что не три часа ночи. Азок не любил кланы из приграничных земель. Ему казалось, что от них веет чем-то кислым, затхлым, как от стены, которая разделяет два мира. Но эти кланы для Спария нужны. Они сдерживают заразу, что идет со стороны севера, и очищают страну от мусора, который ежедневно производят пикси. Что важнее, складировать отходы или ловить эмигрантов и мутантов, что как розовые крысы плодились и готовы были загадить его мир? Азок не знал, да и не хотел знать. «Шесть утра! Он специально назначил это время, зная, что я раньше десяти не встаю!» «Шесть утра!» — взревел Азок. «Ладно, шесть значит шесть. Ему надо закончить строительство космического лифта, иначе его клан будет разорён. Точно так же, как Гурдис, Куим, Вамет. Их активы были спущены с молотка. Кто-то был рад прикупить пару заводов и землю, но Азок не имел права пойти по их стопам. Чтобы купить лицензию, он заложил почти всё, что у него было, включая солнечные и термические станции. Свободных активов оставалось мало. Вот и приходилось идти на сделки, распродавая проценты будущей прибыли. Пархис и еще несколько кланов проглотили наживку. Но сделк эта уловка не пройдет. Тому нужны живые деньги или залог. Залог. Подумал Азок и вызвал в кабинет своего финансового управляющего. Спария давно поделена на сферы влияния. Так распорядилось электронное правительство, которому никто не смел перечить. Это и хорошо, ведь раньше в Конгрессе сидели люди, а они, как известно, корыстны. Любая крупная сделка должна пройти утверждение электронного министерства, а это касалось государственной безопасности, как стена или космический лифт. Одобрение нужно было получить от самого президента. Это был ИИ. Искусственный интеллект Заточенный только для одной цели Развивать спария И он с этим справлялся Азок, как полагается Прибыл на переговоры за пять минут до начала Сам же Делк Глава клана Слаты Был недоволен встречей У него случился новый метановый взрыв Пострадала не только стена Но и подземный транспортный узел Который для его завода Нужен как воздух «Приветствую, мой друг», — цокая каблуками и раскинув руки для приветствия, радостно произнёс Азок. «Хитрый лис», — подумал про себя Делк и обнял пусть и не друга, но партнёра. Пришёл за новой партией Наги, или слухи подтвердились, и Артена не дал металла? «Кажется, мы не виделись в целую вечность. Смотрю, караван-барш идёт в шесть рядов. Прошлый раз их было пять». «Это все ваши отходы. Откуда вы их берёте?» Делк вежливо пригласил Азок к столу. Рядом, опустившись на колени, пристроилась Муруук. «Это разговор для двоих», — сказал он, и секретарь от клана Слаты, склонив голову, покинула зал. Азок погладил девушку по лысой голове, и она бесшумно, как тень, скрылась. Делк не любил кланы из центра материка. Они купались в роскоши, вели себя как избалованные дети, которым покупали игрушки, а через пару часов, забыв про них, выбрасывали, и всё начиналось с самого начала. Им всё давалось легко. Но клан Слаты начал своё восхождение с маленькой фабрики. Рудники давно уже были истощены, и им пришлось углубиться в почву. В сотни метрах от поверхности Его декадет, что был в одиннадцатом поколении, обнаружил транспортную линию, которая везла неизвестно откуда железную руду. Клан воевал с эмигрантами, нес убытки, а после гептадет Махаткат из Восьмого Колена заключил сделку с электронным правительством и получил право контролировать часть стены. Его сменила гекса бабка Ульрика, Она укрепила положение клана, добилась лицензии на рудные разработки. А её сын, пентадед Жавес, получил право отлавливать иммигрантов, чипировать их сознание и использовать на своём производстве. Это направление стало прибыльным и принесло в казну клана немалый доход. Тордрид, что сменил Жавес, начал устраивать набеги на территорию Фастан и тем самым чуть было не разорил свой клан. Он принёс с собой болезни, а отловленные наги не годились для работы, потому что их чипы отторгались. И только прадед, великий Игмар, смог восстановить былое могущество клана Слаты. Делк получил в наследство разваленную стену, откуда вечно выползали мутанты корт. и нападали на колонии эмигрантов, что жили за двенадцатым кольцом. Пришлось приложить много усилий, чтобы укрепить оборону и остудить пыл не только Корт, но и старателей со стороны Фастон, которые намеревались разобрать его стену. И что же привело тебя в столь ранний час, спросил Делк, когда дверь в комнату переговоров закрылась. Деловое предложение, которое тебе «Должно понравиться». «Да неужто!» — произнёс Делк и взял из рук ОЗОК папку с таблицей вероятных доходов, которые начнут поступать от работы космического лифта. «Наши деды строили эту страну, они же установили порядок, придумали законы, которым мы до сих пор следуем». «Наш мир процветает, не так ли?» «Так...» Не отрываясь от изучения цифр, ответил Делк. «Надо двигаться дальше. Открыта перспектива выйти в космос. И зачем?» Спросил Делк, перебив друга. «Удивляешь. Ладно бы этот вопрос задал Наги, у которых за душой ничего нет. Но ты, глава старейшего клана Спария, где наши предки, зачем выходить в космос? Что нам там делать? Делк хорошо знал историю и не ту официальную, что преподавали в школах, а ту, что ему удалось прочесть в древних книгах, которые он хранил в своей библиотеке. Он прекрасно знал гонку за освоение Луны и Марса и что закончилось всё это мировым крахом экономики, за которым последовали войны и деградация общества. Что мы там забыли? Жить нельзя? Осваивать? Что? Мы и так уже знаем о космосе всё до мельчайших подробностей. Но вот лететь никуда не можем. У нас и тут проблем хватает». «Верно, верно», — согласился Азок и потёр розовые ладони, словно решил их разогреть. «Проблемы всегда были и будут, но у нас есть умное правительство, и мы не нарушаем выбранный план». «Что ты знаешь о проблемах?» Подумал Делк и вспомнил о новом пузыре, что как прыщ вздулся на стене. «Ты живёшь в центре, там рай, о котором можно только мечтать. А тут происходит ежедневная война с фастом, чтобы они не трогали стену». Делк закачал головой. «Ты меня понимаешь, а космический лифт нужен не для того, чтобы выйти в космос, а для энергии. Сколько твои заводы поедают её?» «Я согласен с тобой. Делк не смог вступать в прения понимал, что энергия для спария очень важна, и чтобы развиваться нужен новый источник. Мы понимаем друг друга с полуслова, а теперь о главном. Мне нужно много твоего металла». Этот Делк уже понял из тех расчётов, с которыми ознакомился. Даже если Азок показал не все данные, всё равно это огромная сумма, и одному клану этот лифт уже точно не построить. «Странно, а почему правительство не создало консорциум и не распределило обязанности по кланам, а отдало всё в одни руки?» Подумал Делки и ещё раз взглянул на цифры. «Нет», — сухо произнёс он вслух. «Что нет?» «Что нет?» — растерянно переспросил Азок. «Мой ответ — нет». «Это же...» Мы давно с тобой сотрудничаем. Я поставлял тебе сталь, когда ты строил морские платформы, когда возводил дома в Анит, когда твоему клану вздумалось изменить транспортную систему в Аквиан, я тебя ни разу не подвёл. Ты ведь получил прибыль, я брал твою сталь по цене выше рыночной. Верю. Согласился Далк. Но не сейчас. Почему? В голосе Азог прозвучали нотки возмущения. а глаза округлились, будто он подавился. У меня война. Да ты вечно воюешь, сколько тебя помню. Только и делаешь, что штампуешь роботов и отправляешь за стену. Мне много не надо. Всего-то это приоритет безопасности. На этом будет настаивать правительство. А я против них не пойду. И знаешь почему? Почему? Азок упустил из вида, что делк военный и подчиняется военному министерству. В шестой зоне стена сократилась на 25 метров, а в восьмой — на 45. Последний тайфун, что пришёл со стороны Фастон, подмыл стену, и она вот-вот рухнет. Почва просела, и на 28-м и на 29-м участке пошли трещины. Внутреннее смещение привело к появлению метановых выбросов. «Последний взрыв был буквально на днях, я потерял рабочих. И чтобы мне всё восстановить, потребуется как минимум 75 тысяч тонн». «Что?» — не поверив услышанные цифры, громко спросил озок «Думаешь, стена сама по себе стоит? У неё скелет. Он-то и держит весь этот мусор. Тебе ведь это известно». Делк, увидев побледневшее лицо Азок, Чуть было не рассмеялся. Он хотел бы сказать про жатву, болезнь, что принесли с собой мутанты. Когда из стены после очередного взрыва повылезали мутанты. Тогда, на сорок восьмом участке, он потерял шесть колоний иммигрантов. Лишь жёсткие меры и полная стерилизация тех, кто выжил, позволили сдержать эпидемию. «Если всё так плохо...» «Я не говорил, что плохо. Это происходит постоянно». То оползни, то нападение, то миграция тварей на стене, то сбой поставки энергии моим заводом. Тут Делг прищурился и посмотрел, как на это прореагирует Азог, но тот сделал вид, что не услышал. «Но тебе это не нужно знать. Стена стоит, мусор принимается и складируется. С пария я отдаю треть произведенной стали». — Договорись с правительством, я тебя поддержу. Азок, который еще минуту назад сидел бледный икнул на радостях, но виду не подал, а только покачал головой. — Если дадут добро, то ни я, ни мой клан тебя не подводили, но рисковать безопасностью стены, а значит и безопасностью спария, я не буду. — но как я уже сказал? Поддержу твой проект при обсуждении квот стали. Вот что мне в тебе нравится, так это прямота. Ни юлиш не кормишь обещаниями. Я подам прошение в правительство, но ты мне обещал поддержку. Ты ее уже получил. Делк встал, дав понять, что переговоры закончены. Ему этот контракт тоже был нужен, потому что дела в последнее время шли не очень. но запрос на изменение квот должен поступить не от него. Да я тебя обниму». Азок развел руки и, цокая на длинных каблучках, подошел вплотную к партнеру.